Глава одиннадцатая. Недобрая встреча. Предприятия города приступили к работе на девятый день свободы. Воскобойников на ходу готовился к смотру мастерских и подбирал слова, какие будет говорить рабочим. Благодушие покинуло его у фабричных ворот. Из засогнутой спины гнусины выплыла толпа с возвышавшимся над нею Головановым. «Еще не работают», — вспыхнул Воскобойников и двинулся к толпе. Он был уверен, что рабочие смутятся под его взглядом, загудят. «Да мы ничего, это Мишка Голованов, а мы так, любопытство ради, и пойдут на работу». Он приподнял шляпу и сказал «Здорово! Поздравляю с гражданством и с первым рабочим днем в свободной России!» из толпы жидко отозвались, и вас также. Это смутило Воскобойникова. Никто, даже мальчики, не опустили голов под его взглядом. Иные улыбались и прямо глядели ему в глаза. Да что их в Купаросе выкупали, что ли? Он ощутил, что в рабочих надломилась самая драгоценная робость. и все же продолжал улыбаться, полагая, что люди, в конце концов, расступятся перед ним. Что он скажет, ему еще не ясно было. Он коснулся рукой у плеча крайней работницы, в кость глянул на стоявших вокруг Голованова освобожденных из тюрьмы и крикнул в сторону конторы. — Почему, народ, во дворе держите? Уже семь часов? — Они сами, если поверите, не шли, — сбегая из крыльца, — доложил Абакумыч. — Я говорил им, а они собрание тут затеяли. — Да мы же решили собрание устроить сегодня после работы. В чем дело? — развел Воскобойников руками. — Нам собрание понадобилось теперь, — крикнул Голованов. — До звонка еще целый час. Мы никому не мешаем. — А кому понадобилось собрание? — Всем. Мы выбираем фабричный комитет, и вам надо отойти. Неудобно как-то. Вы хозяин? Воскобойников оглядел толпу, смутился и прикрыл свое смущение словами. — Но и прытки вы у меня. Ладно, только дайте мне первому слово. Толпа зашевелилась. Калужанин прыгнул к Голованову на ящик и сказал. — Я думаю, нам... Не стоит затягивать собрание. Фабрика девятый день стоит. Неладно это. Выберем комитет и за работу. А слово хозяина выслушаем на свободе после работы. Воскобойников махнул рукой и двинулся в контору. Мастера пошли оглядеть мастерские. Якваныч с женою и Двухкопеечной взбежали на второй этаж, приоткрыли окна, и вслушивались в долетавшие со двора речи и по очереди бегали в контору. При восьмичасовом долдонет Работать, дескать, будем с восьми до четырех. Прибавок требовать напостановили шестьдесят процентиков. Воскобойников досадливо кусал ногти и старался не глядеть на мастеров. Особенно раздражал его шелестевший газетой Павел Тут черт знает, что происходит, а он читает. Вскоре прибежал я к и сообщил. Пятерых в комитет выбрались, Заканчивает. Лестница загудела под ногами рабочих. В мастерских залязгали конфорки, загрохотал падающий из совков уголь. Звуки работы уже нарастали, крепли, когда Воскобойников услышал сердитый голос Ковалева. — Ну, чего еще? И чей-то хмурый ответ. — Не скипидартись, мы не к вам, к хозяину. Кто там? — Кто то Заходите! — крикнул Воскобойников. Едва члены комитета рабочих вошли в заднюю комнату конторы, сразу же произошла заминка, которой ни они, ни Воскобойников не ждали. Заминку вызвало появление... Выбранный в комитет заверточницы Гордеевой. Увидев ее рядом с Головановым, Козловым, Синичкой и Завалишиным, Воскобойников растерялся. Что они, в насмешку, что ли? В начале прошлого года он не раз намекал Гордеевой, чтобы она после работы зашла в магазин поговорить с ним о том о сем, в частности, о прибавке. но та притворялась, будто не понимает его. И вот с нею ему придется говорить о делах. Она, конечно, будет при всех накидываться на него, знаем, мол, как вы, работниц, пятачками в свою любовь заманиваете. Он с усилием подавил смущение, поднялся и радушно сказал, «Вы на переговоры садитесь, пожалуйста». Он был уверен, что члены комитета смутятся, столкнувшись с его любезностью, и только. Но они... Лицо его вспыхнуло. Они молча взяли стулья и сели. Голованов даже руку на стол положил. Воскобойников почувствовал, как по телу у него проступает испарина. — Я слушаю вас, граждане. Голованов порывисто провел по усам рукой, Ноздри Гордеевой вздрогнули, и она наморщила лоб. Козлов от волнения сразу не мог найти в развернутой перед собой бумаги нужных записей. А Воскобойников злорадно подумал. «Ага, волнуетесь, бараны!» Он сдвинул брови и молвил. «Я вас хочу предупредить. Вы выбраны рабочими и связаны ими». А я связан обществом фабрикантов и заводчиков. С волками жить-поволчивать, как говорится. Я один не могу решать всего. Заклюют. Это я для того, чтобы вы знали. Ну, слушаю. Голованов указал на Козлова. Он скажет. Козлов перестал шуршать листом бумаги и глухо заговорил. Решили мы... На первый раз умеренно. Придется вам уволить с десяточек неугодных рабочим людей. Это раз. Второе. Спальни мальчиков придется отвести под комитет, под собрание. А мальчиков отпустить жить при родителях. Еще придется заплатить за прогуленные дни, а то народ голодает. А также набавить всем 60%. Ну, работать мы будем, как все, не с шести до шести, а с восьми до пяти. А то ведь и свободы ни к чему, ежели работать с зари до зари. Заключение последнее. Придется вам людей на работу принимать и увольнять через нас, через комитет. Козлов передохнул, а Воскобойников заиграл карандашом и негромко произнес. Это все? Пока все. а там видно будет. Воскобойников оживился. Что ж, давайте пройдемся по пунктам. Не для решения, а так, примера ради. Возьмем вот неугодных рабочим людей. Кто это, не секрет? Да нет, какой же секрет? Козлов начал оглашать фамилии, прибавляя каждый из них. Рукам волю давал, или хуже сыщика, или... Бабник-девчатник, страшный магарычник. Каждый раз, когда Козлов произносил слова бабник или девчатник, воскобойников чувствовал на себе взгляд Гордеевой и думал, это дело ее, ее. В списке неугодных вошел весь его Синклит, кроме Абакумыча и Палваныча. Он деланно, протяжно вздохнул и заговорил. «Невозможного, — говорят, — ничего нет. Но! Вы думали, любезные, кем заменить неугодных? Я не прочь хороших мастеров возвышать. Помните, в четырнадцатом году мастером поставил я Шевардина? А что вышло? Сам-то ведь я не могу безвыходно сидеть на фабрике. На мне и без того забот много. А теперь вот еще в думу втянули меня». В партию вошел я. Как останусь без надежных людей? Ну, скажи, вот ты. И Воскобойников повернулся к Завалишину. Тот перекосил костистые плечи и, не выдержав взгляда Воскобойникова, загудел. Как же? В самом деле без мастеров, а? Вот, видите? Ухватился за его слова Воскобойников. Что же будет? Если мы прогоним с фабрик мастеров, управляющих, инженеров, а в войсках офицеров-генералов? Может быть, еще от детей родителей надо прогнать? А вам, может быть, выбрать нового хозяина? Воскобойников спешил и чувствовал, что его слова не задевают членов комитета, что Козлов, Голованов, Гордеева, Синичка не чета завалишина. И если он сейчас не сразит их, они будут во все вмешиваться, до всего доискиваться, судить о прибылях, о сырье. Он старался говорить мягко. Ну что ж, ладно, я посоветуюсь в обществе, но и вы обсудите, а то конфуз выйдет. Тех уволь, мальчиков отпусти, помещение дай, 60% прибавь, за прогулы выплачивай. — Совесть-то, совесть-то у нас с вами есть? Члены комитета промолчали. Завалишин поерзал на стуле. — Этак, ребята, — сукоризный продолжал Воскобойников, — нам и немцы не одолеть, и свобода от нас хвостиком вильнет. Немец того и ждет, чтобы мы стали только всяко себе заботиться, чтобы все у нас в кривь и в кость пошло. Тут-то и лафа ему. — И выйдет, как в сказке о рыбаке и рыбке. Все было у нас, и нет ничего. О народе, о счастье всей нашей земли надо помнить. От души советую вам. Эти пункты вам надо еще разок обсудить. Зачем же, — удивился козлов. мы к вам не за советом. Мы ваши советы слыхали. А пунктики все-таки выполнить вам придется. Настаивайте, значит. Затем мы пришли. Что ж, ладно? Пронеслось в голове Воскобойникова. Он покраснел и поднялся. Ладно, ответ будет дня через четыре. Тринадцатого, значит, числа? Спросил Козлов. Хорошо, тринадцатого. Члены комитета направились к выходу. Дерет ему горло наш табак, засмеялся за дверью синичка. — Табак табаком, — сказал Козлов и резко обернулся к Завалишину. — Ты не качайся перед хозяином. Не на рубах у себя просить выбрали тебя. — А, я что? Я по правде. Бывает правда хуже кривды. В мастерских членов комитета встретили расспросами, а воскобойников... Забегал по конторе, упрекая себя за то, что не добился на собрании слова и дал столковаться рабочим. Затем он взял из стола записную книжку и позвал я «Покажи мне склады». Они обошли подвальные, полуподвальные, хранилища ягодных и фруктовых, начинок, варенья, патоки, склад готовых изделий, кладовые, кладовушки. где помещались эссенции, ваниль, спирт, вина, красители. Наиболее тщательно Воскобойников осматривал скопившиеся карамельные крошки, испорченную два года назад партию сахарного песку, сортные начинки и подмоченный засахаренный товар. То, что все это не было пущено в прошлом году в переработку, радовало его. Это хорошо, вот это хорошо. Каменный с цементным полом «Главный склад» Воскобойников осматривал с таким видом, что Яков Иванович затревожился. Ох, неладное что-то с ним! Хозяин обошел штабеля мешков с сахарным песком, с орехами, с висташками, с миндалем, с кунжутным семенем и мукой для пряников. Он карандашом щелкал по бочкам, по ларям, несколько раз выбегал во двор и оттуда оглядывал склад. Склад был великолепен. Одной стороной примыкал он к фабричному корпусу, внутри стоячие, похожие на рельсы, железные балки, делили его на пять равных частей. Воскобойникова особенно интересовала та часть склада, что примыкала к корпусу фабрики. Он ощупал здесь стену, изгибаясь между ящиками и мешками, измерил ее ширину, Про себя что-то высчитал, записал. А в заключение прикинул метром выемки в стоячих железных балках и спросил я Хороши, балочки, а? Хороши, навекас, ответил тот и в тревоге подумал, до «Да чего довели человека? Воскобойников заглянул в его оловянные глазки и подмигнул. У нас, кажется, есть. Вершковые доски? Ты понимаешь, к чему клоню? У якваныча сомлели ноги, и он сознался. Нет, Харитон Петрович, не понимаю. Эх ты. Запирай. И без моего разрешения сюда никого не впускай. Дай мне сведения об остатках склада, да пошли кого-нибудь за Михайловым. Помнишь, подрядчика того? чтобы сейчас же пришел. Дело, мол, есть. Надо нам приготовиться, а то в конец разорят. Як Иваныч просиял и сжал ручки. От них того только и жди В карман себе, в карман норовят Ничего, укротим. До прихода подрядчика воскобойников высчитал, что сырья фабрики хватит до осени, что по весу с небольшой натяжкой Это сырье можно заменить крошками, завалью и повеселел. Вот что, Павел Федорович, вывеси объявление, что после работы будет выдача рабочим за четыре прогуленных дня. Упомяни, что по моему личному распоряжению. Ах, и что только делается! Они гуляют, а я расплачивайся. Слышал... Требует всех вас уволить. Не нравитесь вы им. Только Абакумыча да Пал Ивановича пощадили. Скоро, поди, отпусков будут требовать. И на беременность. Они будут блудить, а я плати. Живьем хотят загнать фабрику в гроб. Кому охота будет возиться, если это все пойдет. Выгоднее продавать фабрики. Павел Федорович... или Пашка-бухгалтер, как его называли фабричные, вслушался в слова Воскобойникова и, запинаясь, сказал. — А вы, Харитон Петрович, не тревожьтесь. Вас они не уволят, вы хозяин. — Это вот нас можно, мы люди маленькие. Воскобойников спохватился. — А я разве тревожусь? — Плохо ты меня, Павел Федорович, знаешь. Ты в какую партию записался? — Не записался еще. Зря. Записывайся к этим, к социалистам-революционерам. Мне туда неудобно как-то. А тебе что? Обязательно записывайся. Абакумыч, Яков Иванович уже вошли. И Клягин, и Филяев. В чем дело? Или вы не труженики?